Карл XIV Юхан Бернадот, король Швеции и Норвегии с 1814 по 1844 годы, в правлении которого в этих странах был мир и процветание. Дождя не было уже больше недели. Сухая листва зашелестела у старика под ногами, когда он повернул направо и пошел между деревьями парка.